Глава двадцать восьмая Выжженная солнцем бесплодная равнина простиралась, насколько хватало глаз. Впереди, у самого горизонта, дрожал раскаленный воздух, и казалось, что там отплясывают загадочный танец бесплотные призраки, живущие в этой пустыне. Далеко позади выселись последние скалы хребта, которые они недавно пересекли. Ричард утер рукавом взмокший от пота лоб. скрипнуло седло. Ричард ждал. Бонни, Джек и третья лошадь Джеральдина тоже терпеливо ждали, время от времени постукивая копытами по иссохшейся, потрескавшейся земле. Сестра Верна застыла в седле, вглядываясь в слепящую даль с таким вниманием, словно там разворачивались какие-то чрезвычайно важные события. Если не считать слегка растрепанных волос, Жара, похоже, не причиняла ей никаких неудобств. — Что за погода? — нарушил молчание Ричард. — Ведь сейчас зима. Я никогда не слышал, чтобы зимой стояла такая жара. — В разных местах погода разная, — буркнула сестра Верна. — Что значит «разная»? Зимой везде холодно, а такая жарища бывает только летом. А в горах летом лежит снег. — Я знаю, но ведь это только в горах... Чем выше, тем холоднее воздух. А мы на равнине. Погода зависит не только от высоты, по-прежнему не оборачиваясь, сказала сестра Верна. На юге всегда теплее, нежели на севере. А это место особенное. Оно само по себе источник жара. И что же это за место? Долина заблудших, прошептала она. А кто тут заблудился? Те, кто ее создал, и те, кто пытался пройти. Наконец она соизволила взглянуть на него. Здесь кончается мир, а во всяком случае твой. Бонни переступила с ноги на ногу, и Ричард чуть переместился в седле. Если здесь кончается мир, зачем мы сюда приточились? Сестра Верна указала рукой на лежащую перед ней равнину. Как Вестландия, исландия где ты рожден, отделена от срединных земель, а те в свою очередь от Хары. Так и эти земли отделяют твой мир от того, который лежит по ту сторону. Ричард нахмурился. А что за мир лежит по ту сторону? Сестра Верна опять отвернулась. Ты жил в новом мире. Там, за этой равниной, начинается древний мир. Древний мир? Никогда о таком не слышал. В новом мире о нем известно лишь очень немногим. Он ушел в прошлое и забыт. Долина заблудших разделяет оба мира так же, как границы разделяли на три части новый мир. Та бесплодная местность, по которой мы ехали, и эта долина. Никто из тех, кто отважился пересечь их, не вернулся назад. Люди считают, что дальше ничего нет. Здесь проходят южные границы срединных земель и тхары, а за ними, как утверждают невежды, тянется бескрайняя бесплодная равнина. Ричард подъехал вплотную к сестре Верни. «А на самом деле? И почему никто не может ее пересечь? И если это еще никому не удавалось, то как пересечем ее мы?» Она искоса взглянула на него. «Простые вопросы, но не просто ответить. Земли между древним и новым миром на самом деле узкий перешеек, с обеих сторон сжатой морями». «Морями? Ты никогда не видел моря? Ричард отрицательно покачал головой. — Далеко на юге, в Вестландии, я слышал, есть море, но люди там не живут, во всяком случае так говорят. Сам я его никогда не видел, но знаю, что оно похоже на гигантское озеро. — Так и есть, — усмехнулась сестра Верна. Она показала рукой направо. Там, в нескольких днях пути, начинается море. Слева тоже лежит море. Только немного дальше. Пустыни велика, но все же именно здесь древние и новые миры ближе всего подходят друг к другу. Поэтому война вспыхнула здесь. Война между волшебниками. Между волшебниками? Какая война? Да, между волшебниками. Это было очень давно, когда в мире было много волшебников. В результате возникла пустыня, которую ты видишь перед собой. Это все, что осталось от чародеев, чье могущество намного превышало их мудрость. Ричарду не понравился взгляд, которым она его одарила. И кто победил? Сестра Верна положила руки на лук у седла, и поза ее стала менее напряженной. Никто. Враждующие стороны были разделены этим перешейком между морями. Война закончилась, но никто не добился перевеса. Ричард наклонился и достал из сидельной сумки флягу. «Не хочешь воды?» С легкой улыбкой сестра взяла протянутую флягу и сделала большой глоток. «Эта долина – пример того, что происходит, когда магией управляет сердце, а не разум». Ее улыбка увяла. «Теперь оба мира разделены навечно. И это, кстати, тоже одна из причин, по которой сестры Света обучают тех, кто имеет дар». чтобы эта ошибка не повторилась. «А из-за чего они сражались?» «Из-за чего, по-твоему, могут сражаться волшебники?» «Из-за власти, конечно». «Я слышала о войне, в которой решалась, имеют ли право волшебники править миром». Она вернула ему флягу и вытерла губы тыльной стороной ладони. «Это разные войны, и вместе с тем одна. Та, о которой ты говоришь, была уже позже». Когда миры разделились, и волшебники, принадлежащие к разным лагерям, оказались заперты в новом мире. И те, и другие пытались навязать свою волю тем людям, которые жили там и попали туда вместе с волшебниками. Потом одна из этих групп затаилась и столетиями наращивала свою мощь, чтобы в один прекрасный день сделать попытку захватить власть над новым миром. Именно тогда прежняя вражда вспыхнула с новой силой. Война продолжалась до тех пор, пока они не потерпели поражение и не были уничтожены. Лишь немногим удалось бежать и укрыться в тхаре, которая была их твердыней. Она взглянула на Ричарда, скинув бровь. — Сдается мне, они были одной с тобой крови. Ричард проигнорировал последнюю фразу, — и, глотнув из сляги теплой воды, смочил полоску ткани и повязал ее вокруг лба. Этой хитрости его научила Кэлен. Влажная ткань спасала голову от перегрева, а заодно не позволяла уже изрядно отросшим волосам лезть в глаза. Так что же произошло здесь? Сестра Верна обвела рукой горизонт. Здесь, на этом узком перешейке, сражались не только люди, но и волшебники. Они наносили удары и возводили щиты, используя при этом магию, которую сейчас даже трудно себе представить. В попытках добиться перевеса они насылали на противника ужасные чары и невероятно опасные заклятия. Собственно, это и ждет нас впереди. Ричард окаменел. — Ты хочешь сказать, что вся эта магия, все их заклятия до сих пор там? — Безусловно. «Но это же невозможно. Разве магия за это время не должна была ослабнуть или рассеяться?» «Возможно», — вздохнула сестра Верна. «Но они сделали больше. Они создали особые устройства, поддерживающие силу заклятий». «Разве устройство может быть способно на это?» Сестра Верна смотрела в никуда. «А может, на что-то видимое только ей одной?» «Башни погибели». прошептала она и замолчала. В ожидании продолжения Ричард похлопывал Бонни по шее. Наконец, сестра Верна вздохнула, словно отгоняя тяжелые мысли, и заговорила. От моря до моря противники протянули две линии башен, в которых сосредоточили всю мощь своего волшебства. Здесь, в этой долине, обе линии встретились. Но завершить начатое не удалось никому. Сила уже построенных башен оказалась так велика, что волшебники и не могли с ней справиться. Ни той, ни другой стороне не удалось построить последнюю башню, чтобы замкнуть линию. Поэтому в магии, владеющей этой долиной, имеется слабое место – брешь. Если имеется брешь, почему же никто не может пройти? Сила магии здесь лишь немногим слабее, чем по всей полосе башен. Но пройти все-таки можно. Там, где линия не прерывается, магическая стена непроницаема. От моря до моря и даже в самом океане. В том месте, где эта линия размыкается, есть надежда прорваться. Но это очень трудно.